Глава седьмая. Интермеццо шестое. Слухи о том, что милиционеры носят в кубыре огурец, не подтвердились. Судя по форме кобуры, они носят в ней маленький рояль. Керту дирир смотрела на замерших в священном ужасе девчонок и по-матерински улыбалась. Она была в этом здании уже раз десять. Визы и загранпаспорта им, социалисткам группы «Крылья Родины», выдавали нигде попало и никто придется, а именно здесь. В этом помпезном сталинском здании на Смоленской площади. Вежливые пожилые женщины проводили их до кабинета с огромными дверями. И там они за несколько минут расписались в бумагах и получили документы. Далее все в обратном порядке. Опять вежливые женщины сопроводили их до самого выхода. Керту вполне себя осознавала, что рядовой житель СССР к этим новым красным корочкам такой быстрый и безболезненный путь пройти не мог. «Там будут и очереди, и куча справок, и проверки различные». «Испытывала ли она к ним сострадание?» «Так нет. У каждого своя дорога. И она точно знала. Столько, сколько работают певцы и музыканты Крыльев, не работает никто в мире. Ну, разве вот еще их команданты?» «На них оглядывались, ну это понятно. Да даже не оглядывались». Люди проходили мимо, свернув шею, потом останавливались и глазели, раскрыв рот. И рядом останавливался следующий. Ещё, и ещё, и вот уже вокруг целая толпа. Керту в больших каплевидных очках и косынке они пока не узнали. Так и без узнавания было на что посмотреть. Надо отдать Димке Габанову должное. Он опять сотворил шедевр. «Шедевры!» Четыре одинаковых белых брючных костюма, которые просто великолепно подчеркивали фигуру. А еще это ярко-зеленая вышивка на белом. Так сейчас никто не шьет. Разве на концертных сарафанах и рубахах она видела в народных ансамблях вышивку? Но там унылый крестик, а тут прямо штришок к штришку. Словно и правда травинка, а на ней жилки видны. Как сказал бы Петр Миронович, какому-то одесситу подражая. «Посмотрите на ему, какой он сильно красавчик!» Наконец из здания бегом в припрыжку выскочил молодой человек и, схватившись рукой за грудь, прохрипел «Простите, перевод делал, увлекся. Вот, бегом бежал!» А вежливая дама подошла бы спокойно и сказала. «Гуд автонун! Здравствуйте! Пройдемся со мной!» «Вот она, молодежь!» Керта улыбнулась. «Как над ним Маша прикалывается!» «Вы, тетки-бронзовейд, начинаете. Пороть вас пора». «Ничего, молодой человек, мы тут пока воздухом дышим, народ веселим». «И правда, толпа целая». Медовец сделал серьезное начальственное лицо и красивым голосом, зычным таким, гаркнул. «Расходимся, граждане! Что, иностранцев не видели? Не позорьте страну!» Ну, так, чтоб вжик, и все рассосались, не получилось. Но дорогу к министерству довольно быстро расчистили. «Пойдемте, а то опоздаем к Андрею Андреевичу. Он строгий в этом вопросе». Богатиков, когда его торопят, тоже вставляет их одесские поговорки. «Вот сейчас бы ввернул». «С откуда ты такой взялся? И чего б тебе брат не зайти?» А вот в кабинете министра Керту стало не до смеха. Громойко посерел лицом и сполз на большой резной стул. Кресло прямо царское. ваш тишка в смерти моей хочет» вы вот так собираетесь ходить по нью йорку и лос-анджелесу а что не так товарищ министр керту подошла взяла графин и налила громыка в стакан теплой воды пить он не стал извини керту но ты не гретянка а это миленькая девочка азиатка да вас там на куски порвут еще в аэропорту там все хозяа сейчас под тюрьмам и концлагерям распихивают А негров в большие города вообще не пускают. Только по специальным пропускам, если есть гарантированная постоянная работа. А одежда? Еще бы в купальниках вышли или голые. Да за вами толпы ходить будут. такая цель стояла? Цель. Мне Петр миронович сказал, что вам нужно уговорить трех подростков переехать на учебу в Алма-Ату. Четырех. Эх. «Ну да, четырех. Вас, вон, как мушкетеров. Нет, я вас в таком виде не выпущу. Это что, единственная ваша одежда?» «Нет, только лучше вам тогда остальное не видеть». Керту представила их, окружающих громыков, в коротких вечерних платьях. Министр все же взял стакан, отпил чуть, поморщился, нажал на кнопку. Вбежал торопыжный молодой человек. «Саша, позови Зою Федоровну». «Андрей Андреевич, это что же будет? Так ведь нельзя!» Высокая, почти скерту, сухая, седая женщина, осуждающая, глядела девчонок. Остановила взгляд на эфиопки. «Зоя Федоровна, вы ведь представляете, что сейчас творится в Нью-Йорке? Три дня, как оттуда. Что будет, когда они вот в этом зайдут в аэропорт или пройдут по какой пятой авеню?» «Арестуют сразу, а в участке и избить могут». «Вот вы себе и ответили». «Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса?» «Советник министра. Мои советники». «Они хоть совершеннолетние?» «Зоя Федоровна, прекратите. И самому тошно. Их надо одеть в тропическую форму чрезвычайных и полномочных посланников второго класса и подготовить все документы». «Это же генеральские звания. Восемнадцать лет!» «Зоя Федоровна!» Зарычал. Ну, почти зарычал Громыко. «Андрей Андреевич, над нами весь мир смеяться будет!» Женщина готова была броситься на амбразуру. «Так лучше. Смотрите, какие красавицы. Убьют. А так можно с ними и охрану хоть сто человек от Белого дома потребовать». «А как они будут этих школьников в такой форме уговаривать? Да там сразу весь департамент сбежится и не выпустят детей». «Да, с точностью да наоборот». Они, чтобы их быстрее из страны выпихать, этих ребят сами упакуют и в самолёт занесут. Может, хоть советников первого класса? Товарищ Воп... Зоя Фёдоровна, вы отлично знаете, что советникам первого класса форма не полагается. Знаю. И кортики им выдать. К парадной одежде кортик положен? Положен. Схлипнула седая и строгая. Гайдар вон в шестнадцать полком командовал. «Полковником, значит, был». «Гайдар?» «Гайдар. Тё, Зоя Фёдоровна, ведите их в наше отелье. Сколько им понадобится времени?» «Все силы бросить». «Все, и без отдыха». «Два дня». Через два дня Керту посмотрела на себя в зеркало. «Да видел бы её отец и сестра. Адмирал настоящий, и кортик какой красивый. Только погон нет». Голубые петлицы, а на них вышито золотистыми нитями три звезды с трехкопеечную монету. И выше них две перекрещивающиеся пальмовые ветви. Юбки, не брюки, и жилеты чуть скрывают грудь. И цвет не тот белый, что аж глаз режет, а светло-кремовый. Только керто бы поспорила с министром, на что мужики бросаться будут сильнее. На девах в офигенных костюмах или на полномочных посланников в обтягивающих юбках. девки «Стройся к осмотру!» Интермеца седьмое. «Алло, Галя, а ты где хочешь побывать? На море или в лесу?» «На море, конечно. А ты что, путевки берешь?» «Да нет, освежитель воздуха для туалета!» Домик был и вправду маленький. Не крошечный, а именно маленький. Кухонька метра два на полтора. Только плита и небольшой столик. Одна комната проходная, из нее две двери. Одна — в её комнату, вторая — в пристройку. Всё по минимуму. Унитаз, ванна чугунная с титаном на газу, а газ — баллонный. И баллон тут же. Представила, что будет, если взорвётся. Капитан Серёгин, что помогал ей из больницы переезжать и устраиваться в домике, тоже осуждающе покачал головой. «Если пуля попадёт, вымрем. Но ребята за неделю уже привыкли. Классно бывает вечерком пыль с себя горячей водичкой смыть. Тут что...» «Помывочная? И все десять человек моются? А как бедная девушка будет жить?» «Вот уж оно! Придется сменять привычки, вонючими ходить!» Капитан сделал вид, что принюхивается. «Да, только голыми не ходите по дому, а то наброшусь». «Ну что, майор, пойдем погуляем по окрестностям!» В домик заглянул старший из ребят, тоже майор, которого все и в глаза, и за глаза называли Мишей. И правда, эдакий Миша Тропыгин. Гора мышц и добродушная улыбка. Только глаза мешают назвать майора добродушным. Серые, чуть глубоковато посаженные. И злые, колючие. Даже стоя у Миши за спиной, взгляд этих серых глаз на себе ощущаешь. «А Федька мы где?» «Там, на улице. Слышишь, дрова колят Обещал в Большом Казане плов приготовить. Тут нашли. Хозяин оставил. Говорит, в квартире зачем казан. А Летеха увидел, сразу драйд начал». «Обещал, пальцы откусим. Так вкусно будет». «Пальцы?» «Но плов-то руками едят». Вышли за калитку и сразу в лесу. В смысле, две калитки в заборе. Одна, как и положено, ведет на улицу, а вторая в противоположном конце большого участка. Выходит, пусть и не в дремучий лес, но и не в чисто поле. Какие-то кусты, между ними тропинка, а вот дальше и точно еловый лес. Вековой. Толстые серые стволы и не обхватишь. «Жаль, нижних веток нет, только сучки от них остались. Между елей попадаются и лиственные деревья. Вон и дикие яблони, всё как полковник говорил». Кадри дохромало до ближайшей. «Дичка!» — под руку брякнул капитан. «Это дичка?» «Пусть и небольшое, но всё же яблоко и красивое, розовое, с красными штрихами и зелёным бочком. Сантиметров пять в диаметре». Я, блин, ботаник по образованию, сельхозакадемию заканчивал, как раз по плодовым. Это дичка. Называется яблоня Сиверса. На нее знаменитый местный апорт прививают. Если привить на любую другую, то такого вкусного и ароматного яблока не получить. Так их нельзя есть? Че ж нельзя? Специфический, конечно, вкус, с горчинкой легкой такой. Да попробуй, не отравишься. Кадре сорвало одно, покраснее и покрупнее. И точно. Чуть горчит, хоть и сладкое «Нарву, будет чем вечером заняться». «Хочешь, нарви. А так вон в саду у соседей апорт три яблони. Они продают по сорок копеек всего. Зато вкус и аромат. Сказка». К кадре обошла. Ладно, обхромала яблоню. Чуть дальше лежала поваленная ель. Вершину, да и весь ствол отпилили. А вот комель и мохнатые корни остались, и яма приличная. Подошла. «Нет, товарищ майор». Развернула Мишу в сторону от этого комеля. «Сегодня же убрать надо. Да всё равно как. Для снайпера самое замечательное место. Кусок двора первого секретаря, как на ладони». «Да как же это убрать? Тут бульдозер нужен. Сюда ж технику не загнать». «Не моё дело. Ну или тут постоянный скрытный пункт наблюдения организовать?» «Подумаю». Миша помотал головой. Представил, видно, как сюда бульдозеры доставлять. К адрес сошла с тропинки. Травы почти не было. Вот камни настораживали. Наступишь на такой, поскользнёшься и врежешься металлическим каркасом в него же. Лопукс ялага. Конец ноги. «Давай понесу, а то с твоей ногой до утра осваивать будем». Майор протянул руки. Кадри фыркнула, но опять картину падения представила. «Чего позволишь лишнего? Пристрелю». Сделала вид, что прицеливается. «Понятно, пристрелишь». Миша показал, что улыбается. Глаза подводили. Не веселые? Как же приятно, словно в детстве у мамы на руках. Спокойно. Защитит. Некого и нечего бояться. Как пушинку уволень Торопыгин поднял. В кадре за метр семьдесят была. На многих сверху вниз смотрела. Да и не тростинка. А тут несет, словно и нет в ней веса. Своя ноша не тянет. Для такого можно своей стать. Пару раз сходила с ручек маминых осматривала очередной перспективный схрон. Потом, когда вернулись и сидели смотрели, как Федька кашеварит, кадре с майором выводами поделилась. «Я бы сняла, и вы мне помешать бы не смогли. Полно мест. Отбросим всякие изыски типа СВД. Не просто достать. Будем на карабин ориентироваться. Нужно на расстоянии 300 метров всяких секретах наставить. Лесочек, проволочек черных натянуть. Проверим. Если кто ходит, то хоть одну, да и тронет» и за этим кругом пару точек наблюдения еще поставить, стационарных. «Думаешь, нас рота здесь? Десять человек, и отдыхаем посменно. Считай пять. Какие стационарные секреты? Ты, майор, не выдумывай. Вон у тебя Федька есть. Ну еще одного хоть Серегина, я ваш групп передам. И не кривись, у нас своих заморочек до да чертиков». Миша принюхался. «Лейтенант, сейчас слюной подавлюсь». мы даин!» А уже тарелки! Куш подано!» Интерлюдия третья. Самолет заходит на посадку поперек посадочной полосы. Один пилот другому. Что-то у них полоса короткая. Зато вон, широкая какая! Оксану очень дразнили дети за то, что у нее в классе самая маленькая грудь. Но она продолжала вести урок географии. Майор Микки Таннер залез в кресло пилота и пристегнулся. Техник проверил и показал большой палец. Что ж, это, скорее всего, его последний полет. Послезавтра ему стукнет 41 год, и одновременно исполнится 20 лет его службы пилотом ВМС США. Он выжил, и он заработал себе пенсию. Микки не израненный, без руки или безногий инвалид. Кроме побаливающей иногда поясницы и пожаловаться ни на что. Впереди долгая и спокойная жизнь в родном Колорадо. И денежек он скопил, можно сказать, целую кучу. «Всё этот лысый чёрт, полковник, son bitch, не будет его больше доставать. Откуда только берутся такие «факхэтс». Именно из-за денег этот морон и стал его Таннера докапываться. Ну, повезло, дядька, брат матери, помер и ему завещал раньше в Колорадо. Так Микки три лета пацаном у него потрачил. Своих детей бог не дал родственнику, а жена за несколько месяцев до дядьки умерла». Мик тогда во Вьетнаме воевал, наследство принять не мог. Попросился у этого придурка в отпуск и рассказал о проблеме. А индюк этот мало что не отпустил, еще и гонять как молодого начал. Завидовал бастард. Ну, написал доверенность на отца. Тот продал, а денежки, и немалые, в банк положил. Лежат уже три года, процентики приносят. Плюс зарплата ведь, и не маленькая Вообще говоря, для того, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать пенсию, военному нужно прослужить 20 лет. Служба в армии не из легких. Каждые 3-4 года военнослужащих отправляют на новое место, и ему вместе с семьей приходится переезжать в новый штат. Микки, можно сказать, и тут повезло. Жена ему рога наставила на первом же году жизни их совместной. Самое настоящее хор. Развелся сразу, как на напели. Теперь вольная птица. Вот вернется домой, за богатеньким отставником очередь выстроится. Хоть бы Люси, дочка Купера, соседа. Мужа у нее как раз во Вьетнаме убила. Отец пишет, так с родителями одна и живет. А девка самый сок. Высокая и блондинистая, как мики любит. А округлости из всех мест так и выпирают. Есть за что глаза сцепиться. Одни буб с чего стоят. Не, у нормальной девушки должна быть нормальная грудь. А то, как в анекдоте, что Хью вчера рассказал. «Ты что, пялишься на мою грудь?» «Не пялюсь, ищу». Последний полет. Можно будет взять ипотеку под льготный кредит, построить себе хороший дом. А что? Медицинская страховка, бесплатная и полная. Вообще самое лучшее и покрывает все расходы, что у военнослужащего, что у военных пенсионеров. Последний полет. Взревели двигатели, и его истребитель F-4B «Фантом-2» рванул вперёд по палубе. Вжих и чуть просев, спуки, привидения, взмыл над Свинцовым морем. Погода была дрянь. Огромные кучевые облака занимали почти всё небо. Только далеко на юге была голубая полоска, и ещё со стороны Китая подкрадывались уж совсем чёрные тучи. Как бы и гроза не началась. «А, ерунда. Они и к тому времени сядут». Обычное плановое патрулирование. Сюда, к Японии, согнали столько кораблей, даже пять авианосцев. И идиота не придет в голову атаковать их. В небо то и дело взмывают очередные привидения. Тут целую воздушную армию нужно, чтобы с такой мощью справиться. А узкоглазых макак и самолетов-то не осталось. Все МиГ-21 они повыбили, а допотопный МиГ-17, как серьезную угрозу, воспринимать просто глупо. «Первый, идем как вчера». Ник отметился. Его звено из трех таких же фантомов пристроил и сзади. — Капезет! поднимемся на десять осмотримся. Пока давай прямо на север, пробьем облака. Последний полет. Таннер в 17 поступил в самую престижную академию ВВС США, что находится сразу к северу от Колорадо-Спрингс. Повезло, что она была в его штате, и отец тоже, бывший летчик на Второй мировой, имел там влиятельных друзей. «Да нет, Микки сам дураком не был. Нормально в школе учился. И пилотом, как отец, всегда хотел стать. Но без протекции, скорее всего, пришлось бы заканчивать что-то второсортное. В каком-нибудь «Бумфа Каёва». Окончил, служил на авиабазе ВМС Пенсакола, что во Флориде. Во Вьетнам попал в 1966-м, в конце. Три года уже без малого. Сначала был нормально. Древний МИГ-17 фантомом неровня. А потом появились двадцать первые, летающие халашников, и все сразу поменялось. Эти маленькие и верткие балалайки стали сбивать американских летчиков над Вьетнамом пачками. Хорошо, что это быстро закончилось. В мае 1968 года начались Вьетнамо-американские переговоры в Париже, и в итоге бомбардировки ДРВ с первого ноября прекратились. В небе установилось относительное затишье, военные действия переместились в джунгли юга. А теперь еще и Китай, и Северная Корея. И если с китайозами они почти разобрались, то вот в Корее все плохо. Президент дал команду эвакуировать из Корейской Республики и особенно из Сеула всех гражданских. Самолеты и гражданские, и военные перевозят людей тысячами. Да, вон, легкие на помине. Со стороны Кореи на приличной высоте летел старенький Б-29. Суперкрепость. Здоровый гад. «Парни, проверим!» Майор качнул крыльями и стал заходить на вираж, чтобы оказаться чуть выше и позади плетущегося в четыре раза медленнее ветерана. Пока делал разворот, чуть не потерял бомбардировщик из виду. Тот прилично сбросил высоту. «Б-29, назовитесь!» Тишина. Только треск помех. «Может, у них волна не та?» «Ник, зайди перед ним, качни крыльями!» «Роджер! Б-29, назовитесь!» Повторил Микки на резервной частоте. «Тишина. Но на такой развалюхе и рация может быть древняя. Или вообще нет?» «Где они ее выкопали?» В это время в наушниках щелкнуло, и грубый голос по-русски послал его. В общем, предложил присесть на... Русские ругательства за три года боев во Вьетнаме Таннер выучил, потому заржал и повторил. «Б-29, кам-ин! Назовитесь, пока я добрый!» Теперь ответили быстро и послали в Жо. А потом там послышался грохот. «Это они там головой, что ли, о фонарь бьются?» «Гаддэм! Парни, вы там не пережрались! Откуда? Скорее драпаете!» «Будет что рассказать вечером в кают-компании!» «О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах, что средь битвы мы нашли на вечерней зарнице В синем с россыпью звезд полосатый наш флаг, красно-белым огнем с баррикад вновь явится». В наушниках грянул американский гимн. «Эй, придурки, а ну кончай! Назовитесь, а то пожалеете! Я такой рапорт напишу!» Не унялись на суперкрепости, пока весь гимн не прозвучал. «Б-29, это последнее предупреждение! Назовитесь!» «Майор, они там пьяные все, что ли? Я вон вижу, они на факи кажут из задней кабины!» Снова в лесник. «Отставить разговоры! Б-29, если сейчас же не назовете себя, буду вынужден открыть огонь!» Есофия red monkey, I'm going up fire myself. Чтоб тебя, красная макака. Да я сейчас сам открою по тебе огонь. Изрыгнул радио и замолчало. Парни, приготовились. Я пущу Sparrow им по курсу. Ракета воздух-воздух И1М7. -воздух, Sparrow 111. Брось, майор, ещё попадёшь. Надо тебе это в последнем полете. Охладил его пылник. Прав, как всегда. Злило Таннера, что его зам, ну вот, всегда прав. Хоть бы раз его пророчества чёртовы не сбылись. «Ладно, Ник, ты теперь вызывай. Парни, пристраиваемся в хвост к этому придурку. Ох, и накатаю я рапорт!» В наушниках щёлкнуло, и противным голосом Ник выдал. «Б-21, назовитесь, а то майор обосрётся!» И через минуту. «Майор, они ринулись в пике! Там же корабли как вы. «Вижу! Огонь!» «Какой огонь? Там кораблей!» «Отставить!»